Однако все до сих пор предложенные и рассмотренные способы окончательного извлечения ФУСО упирались в необходимость потратить на это еще месяца 3-4, которых у артурской эскадры просто не было. Степан Осипович прекрасно понимал, то, что случилось в итоге третьей атаки японских брандеров, это практически катастрофа. Да и итоги ночного боя у Бидзево не выглядели утешительно. Так, лишь временная отсрочка приговора. А еще Диана и Бобр, царствие небесное всем погибшим. Надо было все-таки ограничиться массированной минной атакой, поддержанной Навиком и Оскольдом. Теперь же, получив неожиданный урок во время ночной вылазки наших крейсеров, впредь тога подобного уже не допустят. Стянов к Бедзеву свои главные силы, он обеспечит за эти месяцы и подвоз мощных армейских резервов и осадных галбиц. Первые постараются отжать защитников перешейка к крепости, а вторые после этого в несколько дней безжалостно перетопят наши запертые в гавани корабли.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 Трио больших фрегатов и варяк, действуя каждый в паре со вспомогательным крейсером-угольщиком, способны были парализовать торговлю неприятеля, оперируя у восточного побережья Японии. К сожалению, план этот не учитывал только одного – успеха японской заградительной операции. Конечно, «Баяна» можно было бы отправить в Владивосток и сейчас, но, во-первых, «Верен» попортил таки себе борт, протискиваясь мимо затонувшего «Фусо» при возвращении от Бидзево, чем обеспечил своему кораблю пару недель ремонта.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 Как теперь будут выкручиваться находящиеся в Средиземке Безобразов и идущие на соединение с ним Беклемишев, пока непонятно. Верениус с Сигориевым вынуждены из Ванфонга уйти. Им теперь даже советом не поможешь. У первого впереди прорыв к Владивостоку вокруг Японии, у второго крейсерство у Микада на заднем дворе. О долгожданном ударе армии Куропаткина для деблокады крепости тоже нет никаких известий. Одно к одному. Не понос так золотуха, как говорится. Отпустив инженеров в очередной раз подумать до утра, командующий засел за расчеты еще одного варианта — подрыва скального грунта в проходе и последующего расширения его землечерпалками. Напряжение потихоньку спадало, уступая место усталости. Два черновика расчетов отправились в корзину для бумаг. Наконец можно было подводить итог. Цифры не радовали. Как по затратам взрывчатки, так и по времени. Опять маячат те же самые месяца 3-4. Непозволительно много. А что если...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 «Да не смущайтесь, молодой человек, не смущайтесь. Присаживайтесь-ка поближе. Значит, прямо с поезда, с перешейка». И Гедров, конечно, стращал, что адмирал сердитый и всех подряд разносит. В глазах Степана Осиповича зажглась луковая хитринка. «А и правильно сделали, что сразу зашли. Ведь по делу же. Мне Михаил Александрович рассказал, что Всеволод Федорович поручил вам кое-какие идейки мне про брандер этот передать. А это тот вопрос, который нам откладывать на потом никак нельзя» но задержка ваша у цинь вполне извинительна. Кстати, наши артиллеристы и из дивизии генерала Кондратенко, охотники, к вам туда уже подошли? Вот и славно. Но перед тем, как вы мне доложите, что контр-адмирал Руднев предлагает нового по сравнению с идеями Кутейникова, Вишкурцева, Щеглова, Свирского и остальных всех наших инженеров, сделав ударение на букве «О», с улыбкой продолжал Макаров. Хочу сначала предложить вам с дороги перекусить, чем Бог послал. Я тоже пока что не ужинал. Вернее, не обедал. Так что совместим приятное с полезным. Не откажетесь со мной потрапезничать, Василий Александрович? Вот и ладно. И, пожалуй, от коньячка понемногу не откажетесь, верно? Вижу же, устали. Да и мне, честное слово, сейчас грамм сто не помешают. День совсем безумный выдался. Считайте себя сегодня моим гостем, хорошо? Ночь на дворе. Так что без чинов и прочего, договорились. Степан Осипович заговорщически прищурился и, достав откуда-то непочатую бутылку Шустовского,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 Эх, чуток бы только пораньше. Макаров вздохнул, перекрестился, и Балк последовал его примеру. Да поможет нам грешным царица небесная. А ведь у меня к вам немало вопросов скопилось, знаете ли. Хотя, глядя на вас, про то, как удумали броненосные крейсера абордировать, спрашивать не буду. После Чемульпода еще с задором, с удалью. Молодцы, одним словом. Но вот идея с этим бронепоездом, с бронепоездами, это ваша все же? Или Всеволод Судорович самолично задумал такое, а? На первенство не претендуем. Мы только учли английский опыт, применимо к нашим владивостокским возможностям, Степан Осипович. На нашем месте любой бы... Ага, любой бы. Нет, сынок, не любой. Ох, не любой. Дай-ка я тебя расцелую, голубчик ты мой. Ведь вы же с великим князем этим перешейком и крепость, и флот спасли. И то, что он сподобился вытребовать к вам на борт офицеров, что от нас в Бурскую войну добровольцами воевали, очень правильно. Сам ли сподобился государь-наследник или подсказали...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 — Иметь два свежих полка, один в пяти верстах всего, и вместо того, чтобы выручать Третьякова — да. А потом сутки искали его, фока этого. И ведь все как с гуся вода. Ох, зла не хватает. — Кстати, Василий Александрович, и где это вы так лихо драться научились, а? Вдруг, вновь просветлев лицом, ошарашил Василия очередным вопросом адмирал. — И с оружием управляться? — Я, признаться, не очень-то во все эти роскозни молодежи про вас верил. Но когда уж и сам наследник престола подтвердил, Да еще кое-что новенькое сказал, пришлось. Ну-ну, не смущайтесь, мне теперь про вас все знать хочется. Макаров осмеялся, жестом руки остановил дернувшегося была балка и сам вновь наполнил стаканчики до половины. Степан павич, говорят, что у меня это наследственное. Прадед рубака, драчун и Дуэлянт был. Отец говорил, что я еще в младенчестве, двух недель от роду, няньки нос до крови разбил. Стыдно, конечно, но сам не помню.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 «Тело должно работать на рефлексах. Мышцы и суставы необходимо регулярно и правильно нагружать. Минут сорок в день — это самый минимум. Без этого никак». «Ну, мой дорогой, тогда за ваш характер и еще по одной. И за отца с дедом». Макаров, улыбнувшись, поднял свой стаканчик, после чего продолжил. «А вы как свою особую роту, ту, что на хамамацу водили? По этим же принципам тренируете или просто отобрали народ позади задиристее? «Степан Осипович. я ведь на эту тему как раз хотел предложить вам...» Знаю. Мне Руднев телеграфировал, когда вы еще в тылу у Аку были. Тут и обсуждать нечего, друг мой. Считайте, что я на вашей стороне всецело. Готовьте предложения по морской пехоте и этим вашим специальным частям. Я прочитаю, да и подумаем, как людей подобрать, как все ускорить и правильно оформить. Пока нас всех тут не перетопили, как слепых хотят в ведре. Макаров вдруг помрачнел и тяжело вздохнул. Мы вот сами-то здесь опростоволосились. Сидим теперь и всем флотом с крепостью удумываем, Как эту кость железную из глотки вытащить? Ну и японцы молодцы, надо отдать им должное. Будь он трижды неладен, этот их фусо. И мал ведь кораблик. Но как бы все ваши геройства напрасными не оказались? Без лота их у Нангалина не удержать. Высадят еще дивизии пять, а то и поболее. И не выстоять вам, даже если все, что у Фука и Кондратенко есть, на перешеек двинем, даже если с кораблей честь народа снимем. Задавят числом, а на то, что Куропаткин ударит, Уши надеяться перестал. Они там, в Ляояне, до да Мукдене, не верят, что мы крепость удержим. По секрету говорю. Короче, никто из этой клетки нас не вытащит, кроме нас самих. А получается пока из рук вон плохо. Степан Усипович, извините, что перебиваю, но можно я сразу доложу свое поручение от Всеволода Федоровича, в том числе и касаемо этого японского утопленника. Этот момент контрадмирал Руднев счел особо секретным, поэтому телеграфу доверить не мог. Расскажу вам все сразу, чтобы не забыть ничего. Но сначала вот, Всеволод Федорович вам бумаги кое-какие передал. Простите, помялись, но обстоятельства доставки этой корреспонденции, освоившийся уже Балк чуть усмехнулся, были немного хлопотными. Помимо надлежащих письменных рекомендаций от Руднева, пропахший потом, дымом и машинным маслом поздний гость, привез эскиз проекта расчистки фарватера. И плюсом к тому...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 С той лишь разницей, что ангара по водоизмещению была в 10 раз крупнее баржи, а фусо – вдвое меньше гангута. И хотя упакованный в ящики фусо ангара с легкостью разместила бы в своих трюмах, все же предосторожности ради мастеровые балтийцы в соответствии с расчетом инженеров укрепили связи силовых элементов ее верхней палубы и пилерсы под ней. Для начала под чутким руководством «Балка» минно-взрывной курс спецназовца-диверсанта ГРУ был данным с оценкой «Хорошо», Водолазы растянули по дну вдоль борта, лежащего с небольшим креном фусо, шланг с динамитом, аккуратно выведя на берег тщательно заизолированные провода. Теперь оставалось только сделать маленькое бум. В момент наивысшего прилива, под скептическими взглядами Стесселя и его свиты, которым исхитрившийся влезть в доверие к самому наследнику престола молодой выскочка активно не нравился, Василий мысленно выматерился вместо молитвы и с благословения Макарова провернул рукоять взрывной машинки.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 Главное, что теперь в разорванном борту обнаружились шпангоуты, за которые можно было цеплять стальные тросы и цепи. После обследования результатов взрыва водолазы разочарованно протянули, что если и дальше так пойдет, то на все про все нужно не менее четырех месяцев. Что уже приближалось к вердикту Кутейникова, который изначально предлагал поднимать брандер понтонами целиком. Однако, когда пыль от отъезжающей коляски раздосованного стесселя и его ядовито шушукающейся кавалькады рассеялась,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 Раздался очередной вопрос из чебечущей стайки поклонниц. «Мне скучно, без, Как бывало в своем времени и уже случалось в этом, во Владике ответил на подобный вопрос Балк. Но внезапно стандартное течение беседы, а после такого признания обычно следовали восхищенные вздохи женской половины слушателей, и можно было подсекать подходящую дичь, было нарушено. Из дальнего угла палаты, где в горячечном забытье лежал позабытый всеми мичман с баяна, раненый еще во время ночного рейда на японские транспорты,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 зевает и ты. Примечание. На случай, если кто не узнал. Мефистофель, пушкинский перевод, Гёте. Сухая шутка. Машинально пробормотал себе под нос пораженный балк и довольно невежливо отодвинув с дороги обступивших его девиц, направился к декламатору. Из угла на него, из-под платка и копной кое-как уложенных рыжих волос, смотрела пара голубых, нет, синих, нет, яркого сельковых глаз. И герой войны, взявший на абордаж броненосный крейсер, подорвавший в Японии мост, построивший бронепоезд и прорвавший на нем кольцо вражеского окружения крепости, почти разблокировавший гавань Порт-Артура. Лейтенант, обласканный вниманием двух адмиралов, наперстник самого наследника престола, был поражен в самое сердце и тонул, тонул в этих глазах. Утром следующего дня в газете «Новый край» был дан комментарий, что сила взрыва японского Брандера была намеренно ограничена соображениями безопасности горожан и кораблей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 Будучи перепущенными через верхнюю палубу ангары, тросы и удлиняющие их цепи были заведены на сваи, вбитые в грунт тигрового хвоста. В отлив на крейсер доставили 500 тонн угля в мешках, натянув все тросы. И с первым приливом японская груда железа и бетона накренилась и сдвинулась с места. Выждав момент, водолазы растянули вдоль показавшегося из грунта днища броненосца следующий шланг с динамитом. Город услышал очередное раскатистая бум.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 Еще одно повторение, и этого станет вполне достаточно для свободного прохода броненосцев в большую воду. Хотя теоретически это можно было сделать уже сейчас, но для всех непосвященных форватор все еще был закрыт, так как существовала опасность навала на искореженные останки Брандера. И вот, наконец, был пущен вход третий шланг с динамитом. А когда вода успокоилась, на едва торчащий над водой изуродованный борт Фусо, были запущены несколько десятков китайцев с молотками и зубилами. Для сторонних наблюдателей, а среди них были и весьма заинтересованные лица с азиатской внешностью, это был ярчайший жест несостоятельности всей прежней затеи с взрывами, зубилом хоть и медленнее, но надежнее. Посвященные же натягивали тросы для решающего рывка, призванного окончательно расчистить фарватор для возможности его полноценного использования даже в отлив. К концу первой недели водолазных работ о том, что разделаться с Фусо решил весьма популярный в кругах молодых офицеров сорвиголова сваряга, знал уже весь Артур. Способствовали этому и регулярные вечерние посиделки, которые Василий после очередного дня подводной борьбы с Фусо на пару со своим двоюродным братом, отличившимся со своими силачами еще во время ночного поединка по сумму надводному с тем же самым супостатом, регулярно устраивали. Общество собиралось обычно или в кафе кафе-шантане на этажерке, или в ресторане «Звездочка», примыкавшем к полупустому в связи с военным временем зданию гражданского управления Порт-Артура. Эти этажерочные ассамблеи отличались удивительной демократичностью, о чем прямо и говорилось в шутейном уставе всех мероприятий, по большей части бессовестно содранном с известного Петровского указа. Балк-младший сразу поставил дело так, что за столом были равны все – и моряки, и армейцы. Вскоре это культурное мероприятие сделалось духовно-энергетическим центром для всех молодых офицеров военного времени крепости и эскадры. Во многом благодаря неуемной энергии, приветливости и бездонному фольклорному кладезю в виде анекдотов и песен, щедро источаемых означенным балком на окружающих, а также его истинному воинскому обаянию. Но не только молодежь тянула в эту шумную компанию, Покинув общество больших начальников, обычно собиравшихся в центральном ресторане «Саратов»,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 поручик Люпов Золотой горы. Запомнился многим своим горячим спором с Балком о перспективах и формах полевой фортификации полковник Хорошевский, ближайший помощник и друг генерала Романа Исидоровича Кондратенко. Ну и, естественно, моряки. Частыми гостями ассамблей стали командир Манжура Кроун, старший офицер победы Герасимов, кафторанг Лутонин с Полтавы. Активную лепту в дебаты вносили кафторанги Васильев, Русин, Шульц и Лебедев II, Лейтенанты Косинский, Кноринг, Подгурский, Тырков и бестужев Юмин. Свободные часы забегали на огонек флаг офицеры Макарова, Дукельский, Кедров, Бурачек и Шмидт. Прописались у балков и почти все получавшие разрешение к сходу на берег кают-компанейские Сновика, несколько раз заявлявшиеся во главе со своим отважным командиром Николаем Оттовичем Эстоном. Регулярно видели здесь командира Гайдамака Иванова шестого а также многих из командиров своры-легавых, артурских миноносцев. И, конечно же, балковские крабы – Колбасев, Горст и Янович. Куда без них? На то же, что иногда там шумели, а порой даже постреливали на заднем дворе, и Гантимуров, и Микеладзе закрывали глаза, поскольку, как и за фон Эссоном, за лейтенантом Василием Балком уже прочно закрепился имидж макаровского протеже. И неудивительно – Ведь беспокойный адмирал лично предоставил означенному лейтенанту особые полномочия при проведении работ на ФУСО, вплоть до отдачи прямых распоряжений начальнику порта и мастерских. Сие беспрецедентное решение, шуткали, лейтенант указывает контр-адмиралу, Макаров откомментировал штабным и Григоровичу коротко и просто. «Времени у него нет, господа, копаясь на этом ФУСО треклятом, по инстанциям с бумажками туда-сюда бегать. Что скажет, считайте, я так и приказал»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 с парой таких же бравых унтеров по вечерам менять прислугу в заведении и прислуживать господам офицерам, попутно присматривая за чужими и скоренько их выпроваживая, доподлинно неизвестно. Но в итоге лишние уши так и не услышали практически ничего из того, что говорилось, шепталось или выкрикивалось за этим столом. А из нижних чинов, что трудились вечерами в указанном заведении, больше половины оказались потом в числе двухсот добровольцев,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 Из книги «Воспоминания о событиях русско-японской войны» контр-адмирала Измайлова «Броненосцы идут на восток». СПБ «Маяк» 1927. Известие о начале войны с Японией наш Наварин встретил в Льбаве В состоянии, совершенно не отвечающем боевому своему предназначению. Вся артиллерия броненосца, за исключением мелкокалиберной, была с корабля снята, отправлена в завод,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 А сноваренным шли еще Николай и Азов не приключилось. Но все одно по сухому пути я успел в столицу раньше и встречал своих уже в Кронштадте. Наварин пришел под контрадмиральским флагом. Корабль наш был определен флагманом спешно формирующегося отдельного отряда кораблей и судов второй эскадры Тихого океана. Итак, все решено. Идем на войну. Наш броненосец, сразу же по приходе, буксирами поставили к стенке под 20-тонный кран. Мое недоумение по этому поводу Бруно Карлович воспринял со свойственным ему юмором, с улыбкой поинтересовавшись моим мнением, за сколько дней можно снять всю броню батареи и бортовую нижнего каземата, если мастеровые будут работать у нас круглосуточно. Отшутиться в ответ не получилось. До меня дошло, что командир говорит абсолютно серьезно. Честно говоря, стало не до смеха. Но я так и остался стоять какое-то время с глупейшей улыбкой на физиономии, чем и вызвал веселый гогот окружающих. Командовал отрядом бывший командир Наварина,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 начали таки наводить. В Кронштадте мы регулярно видели вице-адмиралов Кузьмича и Берилева, всеми силами старавшихся пробудить это в недавнем прошлом полусонное царство. Причем, конечно, в русском ключе Сдавай, «давай-давай», «невозможно, а надо» с этими непременными атрибутами нашей штурмовщины. Были и несправедливости, и наказания не по делу. Но приходится признать, что за те три месяца, что корабли отряда готовились к походу, Удалось сделать столько всего, что в иное время наша промышленность рожала бы года два. В первый день в Кронштадте судьба свела меня с замечательным молодым человеком, которому она уготовила впоследствии честь стать создателем наших быстроходных линкоров. Известный всем кораблестроитель и ученый, генерал-лейтенант Владимир Полеевктович Костенко был тогда лишь младшим помощником судостроителя, только что в ускоренном порядке закончившим корабелку.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 Бирилёв его опекал и помогал по мере необходимости, но и сам он, несмотря на молодость и отсутствие опыта, быстро наладил работу. Портовые скрипели, но любимчик Бирилёва на подтяжке подначки внимания не обращал, а дела делал. Мы быстро сошлись, и его, как человека действительно незаурядного, кают-компания приняла как своего. Вскоре был принципиально решен вопрос о том, что он, скорее всего, пойдет с нами корабельным инженером.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 Из 75 снарядов на орудие нам теперь полагалось по штату 50 штук фугасов с взрывателем мгновенного действия и всего по 25 бронебоев с усовершенствованной трубкой Бринка. Причем вместо последних надлежало загрузить практические снаряды. Когда я впервые увидел ведомость назначенных приема приему боеприпасов, подумал, что приключилась глупость или ошибка. Наверное, перепутали типы снарядов. Однако все уверили меня, что так все и есть. Дошел до адмирала,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 так как втянуть внутрь новые пушки было нельзя. Между ними установили противоосколочные перегородки, снаружи защитив 35-миллиметровыми бронелистами. Но самым интересным было то, что на броненосцы появились еще четыре таких орудия. В батарею они, конечно, не влезли. Места для них определяли выше, на крышах новых угловых казематов. Сами они были со щитом. Броня казематов и стенок батареи была из выделенной из жорой для крейсера кагул и закалена по методу крупа поэтому, хотя и была она много тоньше прежней, сопротивляемость имела же. Вес, что на этом был выигран, пошел на усиление артиллерии. Этот выигрыш был тем более ощутим, если учесть, что с каждого борта были сняты по 10 плит нижнего каземата. Там вместо старых стали железных толщиной в 12 дюймов, стали по 8 круповских, вдвое более тонких, но даже превосходящих прежние по способности противостоять снарядам. Они были из-за дела черноморских броненосцев, близнецов князя Потемкина. Из брони, прокатанной для этих же кораблей, взяли и 35 миллиметровые листы, которыми были прикрыты наши средние шестидюймовки, дюймовки о чем я уже говорил, а также добронированные оконечности корабля, чтобы противостоять японским фугасам. Бронебойных снарядов среднего и главного калибров им, конечно, не выдержать. Все старые мелкие наши пушки с корабля были свезены, и противоминный калибр был представлен лишь 16-75-миллиметровыми пушками, причем по две были поставлены на башнях, а также четырьмя пулеметами. Старичок наш теперь по числу стволов и калибру, его главной и средней артиллерии, соответствовал новейшим броненосцам. Хотя, если быть справедливым, какой старичок, если в строй-то Наварин вступил только 8 лет назад? Просто родился корабль в момент инженерной революции на флоте, и всего за 8 лет на нем устарело решительно все.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 Другое дело, что ГМШ, возможно, планирует наше соединение с этими броненосцами где-то по пути, перед театром боевых действий. Вот тогда мы представляли бы собой довольно внушительную силу. Но до нашей кают-компании ничего точного на этот счет не доходило. Пара попыток забастовок среди мастеровых, вызванных антивоенной пропагандой подковерных политиканов, закончилась с личным приездом в Кронштадт Императора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 как все мы до того считали, а пошел на перехват выстроенных в Италии судов и по пути подкараулил. Воспользовавшись тем, что вели их наемные перегонные команды, командир Варяга топить их не стал, а взял на абордаж. Подвиг в стиле времен Петра Великого или Федора Ушакова. Подъем душевный на кораблях и в порту был необычайный. Казалось, что силы прямо утроились. Вокруг наших пожилых судов кишел форменный муравейник.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 Из них 10 французского производства, снятых с Лебавской крепости. Пушки эти были с унитарным заряжанием. Пишу это не в оправдание, но при таком объеме изменений только по артиллерийской части ничего удивительного в том, что плановый срок выхода в море мы пропустили нет. Первоначально адмирал гнал всех к 25 апреля. Но это оказалось абсолютно нереальным, хотя заводские трудились двумя длинными сменами по 11 часов, а иногда и больше того. У нас затягивались работы по котлам.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 На их место были поставлены новые, всего 3 дюйма толщиной, но закаленные по методу крупа. Под них изготовили ячеистую подкладку, по весу не больше старой, позволившую новым плитам встать по месту, составив с оставшимися плитами единый пояс. Оставшаяся же снаружи впадина была заделана подлицо с наружным бортом листовым корабельным железом. Так было сделано потому, что старые плиты имели лекальную форму, чего сделать с новыми прокатными было невозможно.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 На Нахимове ограничились заменой орудий среднего калибра, 8-дюймовки остались в неприкосновенности, получив лишь новые замки. Я слышал от Костенко про идею замены барбетных орудий этого крейсера на 9-дюймовки с Николая, по одной пушке вместо двух в каждую сторону, с соответствующим увеличением числа 6-дюймовок, но от этого в итоге отказались. Как я понимаю, сроки поджали окончательно. В 20 числах апреля мы узнали, что из Лебавы вышел в Средиземное море наш отряд из трех броненосцев береговой обороны. Местные острословы прозвали эти небольшие корабли «броненосцы берегами охраняемые». Кое-кто высказался, что это глупость, бессмыслица. На восток им не дойти, и они потонут уже в Бискайском заливе. Я же слышал от нашего адмирала, командира и штабных, мнение иное. Во-первых, это корабли учебно-артиллерийского отряда, по части артиллерии вполне боеспособные.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 по большей части английской, которая потоком текла в Японию через Суэц на нейтральных судах. На кораблях безобразово ремонтные работы провели силами Либавского порта, в частности сняли мачты с тяжелыми боевыми Марсами, заменив на легкие сигнальные. За счет выигранного от этого веса, а также отказа от части мелкокалиберных пушек, расширили батарею, установив в ней еще пару 120 миллиметровых скорострелок, разгородив орудия друг от друга противоосколочными переборками, и улучшив углы обстрела всех без исключения стволов батареи. Сняли с броненосцев береговой обороны их тяжелые паровые катера, заменив шлюпки стальными с обычными легкими шлюпбалками. Новые стальные же катера они должны были получить позже. С ними ушли еще несколько пароходов, в том числе Корея, с боезапасом и грузами для Артура и Владивостока. Самой Либавие сейчас ждут прихода закупаемых в Германии больших судов для переделки во вспомогательные крейсера.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 пошел в германский порт Киль. Балтика встретила порывистым ветром с дождевыми шквалами и ощутимым волнением, которое за время всего перехода колебалось от двух до предштормовых четырех баллов. По пути в моменты ослабления волнения мы занимались своим главным делом – обучением стрельбе и маневрированию. Скрылось неизбежное. Несмотря на относительно невысокий процент в командах новобранцев, навыки у наводчиков изрядно растеряны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 Суть ее в быстрой пристрелке, когда по результатам падений половинного залпа плутонга офицер вносит корректировку для второй половины орудий плутонга. Потом беглый на поражение, по выходе цели из-под накрытий, повторение процедуры. После третьей стрельбы я в полной мере оценил удобство этого метода. Забегая вперед скажу, кроме стволиковых упражнений, мы расстреляли в дороге до Порт-Саида по 40 снарядов шестидюймового дюймового калибра и по 15 главного на пушку.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 Даже поставили четыре таких катера с американскими газолиновыми моторами. Насколько я помню, первые подобные, но меньшего размера, немцы сделали раньше для воюющего у Порт-Артура Баяна. Немцы предусмотрели на катерах два места для крепления труб метательных минных аппаратов по бортам в носовой части. Казнозарядные, они обеспечивали дальность поражения цели в 80-100 метров. Иными словами, эти катера фактически были миноносками четвертого класса по британской классификации.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 Дабы Англия одна не выступала голословно от лица мирового сообщества. Упоминался, кстати, в лондонских газетах и наш отряд. Причем нас, вместе с кораблями, находившимися уже в Средиземке, обозвали безобразовской шайкой. Смеялись все от души. Почти сутки мы получали кордив и ждали решения о дальнейшем образе действий от нашего адмирала. И решение он принял. Аврально догрузившись испанским углем, немецкие на пароходах решили приберечь,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 Петербург не останется в одиночестве. Причем последняя, короткая, но хлесткая статейка была подписана генералом Шлиффеном, начальником генерального штаба немецкой армии. Немцы вывалили на всеобщее обозрение некоторую подноготную заключенного в апреле англо-французского договора, хотя, как потом стало ясно, далеко не всю. Разведка у кайзера даром щи не хлебала. Вечером кают-компанейские франкофилы остались в меньшинстве. Удивительно, но портовые власти Безерты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 пустыня большая. Этих трех суток хватило штабу нашего отряда на то, чтобы после оживленного обмена шифротелеграммами с Санкт-Петербургом принять решение. Без захода в греческий Перей мы пошли к Порт-Саиду. Но информацию о том, что мы направляемся именно в Перей, мы на берегу распространили. Кроме того, мы приняли с немцев наши бронебойные снаряды. Они, как оказалось, были секретно загружены в Киле. Планировалась перегрузку осуществить в Перее,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 Как повернулась на левый борт сама башня, попутно проведя через прицелы оба их крейсера, она на Наварина пополз сверх до половины красный флаг, они резко отвернули и, не произведя положенного салюта, отдалились к горизонту. Англичане хорошо знали наши обычные маршруты в Средиземном море. Из Бизерты русские корабли обычно шли в Мессину, а оттуда в Грецию. Поэтому надо думать, что на их мостиках родилось некоторое удивление, когда там поняли, что курс наш проложен прямо на Мальту.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 Но на нашей беспроволочной телеграфной станции их шифрованные телеграммы сыпались постоянно. Командир, получив это известие, констатировал. Проспали, голубчики. Теперь сполошились, и поди всей мальтийской эскадрой насыщут». У нас же телеграфирование пока было запрещено адмиралам. И все эволюции по ходу движения мы делали по флажным сигналам и дымовым ракетам. Немцам было объявлено, что официальные их станции будут опробованы на передачу и приняты в казну в Индийском океане. Против чего они не возражали. Деньги им шли, плавание было интересным, погода стояла комфортная, а до войны, как тогда казалось, еще далеко. Однако милях в двухстах от Александрии пришлось телеграфировать и нам. Флагман безобразового адмирал Ушаков запрашивал наши координаты с кодом. Обменявшись телеграммами с вице-адмиралом, мы пошли прямиком в историческую Абукирскую бухту. Одни были недолго. Не прошло пяти часов, как нас нагнали оба наших знакомых. Суфолк и Камберленд. В этот раз все приветствия были отданы как должно. Адмирал, рассматривая в бинокль англичан, сказал с усмешкой, обращаясь к собравшимся на мостике офицерам: "Восхитительно вежлив сегодня мой прошлогодний знакомец, командир Суфолка, Каперанг Дэвид Бити. Мы познакомились с ним в Бресте в прошлом году. Он туда заходил на Джуна. Тогда я обмолвился, что скоро примет Суфолка, женат на миллионерше из североамериканских штатов, между прочим." Моряк стоящий, под таку сражался у англичан в первых рядах, был ранен, награжден. Но очень переживает, что супругу не желают видеть в букингенском, да и вообще в британском свете. А почему так сурово? Потому что американка? Потому что разведенка. Когда, увы, практически без шансов. Но она, как я понял, на лавры Эммы Гамильтон и не претендует. Все рассмеялись. Между тем, бриты беспардонно встали на наш левый траверс не более, чем в пятнадцати кабельтовых, Уравняли скорости и пошли вместе с нами. Адмирал им не препятствовал. По приходе к Абукиру нам открылась захватывающая картина. В бухте находились русские, английские и французские корабли. Наши стояли на якорях во главе с флагманским Ушаковым. Синявин, Апраксин, Донской, Алмаз, Храбрый, Абрек. А также два доброслотских парохода, четыре транспорта, из которых ближайший к нам Корея, и за ними несколько миноносцев. Недалеко от Ушакова покачивались на якорях французские корабли – броненосцы. Ромбы, прозванные так за схему размещения их орудий главного калибра, почти борт-аборт с флагманом Безобразова «Шарль-Мартель» под контр-адмиральским флагом. За ним «Жюри-Гибери», «Буве», «Карно» и крейсер «Монкальм». Тут же, но несколько мористее, стояли британцы. Броненосцы «Булварк», флаг командующего мальтийской эскадрой вице-адмирала Чарльза Беррисфорда Implacable, Vengeance, Irresistable, Venerable. флаг младшего флагмана контр адмирала Костанса. Лондон, Ренаун и Монтегю. За ними были видны два крейсера типа крейсей и один поменьше. Эклипс или кто то еще из сестер шипов. Оба наших соплавателя Манмута на якоре не стали, а обменявшись сигналами со своим флагманом, легли в дрейф на границе бухты. Английская эскадра выглядела грозно, но все салюты были произведены чин по чину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 явно этого не афишируя. Орудия и минные аппараты зарядить, причем большие пушки бронебойными. К шести дюймовкам подали снаряды для пяти первых выстрелов. Все это на отряде проделали быстро, благо такие сигналы имелись в нашем боевом коде, введенном Макаровым для ТОФа. Вскоре флагманы обменялись семафором, затем французский контрадмирал адмирал Шошпруа отбыл на катере Кушакову, откуда он вместе с нашими адмиралами поехал на булварк. Было далеко за полдень,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 пожелали кораблям Бересфорда доброго пути. Когда английская колонна окончательно стала к нам кормой, задымив добрую половину горизонта, адмирал пригласил нас наверх для информации. Смысл ее заключался в том, что Лондону, Парижу и Петербургу удалось в Которе при посредничестве немцев и австрийцев договориться по щекотливой ситуации, которая сложилась вокруг наших крейсеров. В итоге переговоров пришли к согласию, что Великобритания и Франция... Вводят жесткое правило 24 часов только на театре боевых действий, то есть восточная Сингапура. Россия не возражает. Петербург же со своей стороны обязуется не топить торговые пароходы нейтральных государств с грузом военной контрабанды вне зоны военных действий, а передавать их на рассмотрение призового суда. Места судопроизводства были четко определены, а англичане и французы получали право давать капитанам их задержанных судов в помощь на процессах своих адвокатов.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 Через пару часов к нам на Наварин приехали старые знакомые адмирала: командиры броненосцев Буве, Карно и Жюри Гибери, Альфонс Гуэило, Эдуард Перин и Поль Чампиен со своими офицерами. В кают-компании было поднято несколько тостов за наш с ними союз. Французы вполне искренне желали нам удачи, хотя и высказывали опасения в целесообразности отправки на войну столь пожилых судов. Между тем наш командующий вице-адмирал Безобразов не медлил. Тепло и сердечно проводив уходящих в тулон французов, мы легли курсом на порт Саид, коего и достигли без лишних приключений. Затем без заминок миновали сам канал, а в Суэце нас ждала жестокая жара, немецкие пароходы и кошмар полной угольной погрузки.